Глава десятая. Хватило нескольких секунд, чтобы осознать, на что меня подписывают. Запахло тем, что я люблю меньше всего. Политикой. Давал же себе зарок, держаться от нее подальше, но, видимо, не судьба. И я прекрасно понимаю, с какой стати Артузов вдруг так обеспокоился, пропажей Ольги Лавровой. На первый взгляд, простой обывательницей, хотя ему проявлять к ней интерес, вроде бы не по чину. Даже в мое время перед тем, как официально открыть дело об исчезновении, требовалось выждать трое суток, а тут караул, хватай мешки, вокзал отходит, и при всем при этом прошло всего каких-то два дня. Что получается? А получается, что это Ольга Лаврова отнюдь не рядовой персонаж, коль далеко не последние фигуры в органах вдруг устроили вселенский переполох. У меня, конечно, нет доступа к материалам ГПУ, но если включить мозги, расклад читается как открытая книга. Итак, у нас имеется заграничная сволочь по фамилии Детердинг. Эта сволочь обладает не только трудно выговариваемой фамилией, но еще и финансами, связями и вообще практически любыми ресурсами. Такой запросто может положить себе в карман банановую республику. Еще и прибавки попросит. Можно, конечно, заслать к нему человека с ледорубом. Только уж больно это рискованно. Даже если все пройдет гладко и исполнитель не засветится, шума будет на весь мир. Тем более, чересчур многие в этом шуме заинтересованы и подымут его по малейшему поводу. Слава богу, что пока хотя бы нужен повод. В моем времени это уже стало чем-то необязательным. Так что ликвидатор, это уже на самый крайний случай, когда совсем припрет и нового выхода не останется. И уж точно Артузов такими вещами заниматься не будет. Он мастер тонкой игры на долгую. Гораздо проще подвести к детердингу своего человека, в идеале внедрить в ближний круг. Сестра невесты, пусть двоюродная, идеальная кандидатура для подобной комбинации. Тем более Лидия и Ольга с детства близки. Такого рода операции – конек Артузова, он на них уже собаку съел. Ольга наверняка сидит на крючке у чекистов, благо технически это несложно. Даже большие шишки порой были вынуждены работать на спецслужбы. Что говорить о мирных обывателях? Самое логичное – она подписала какие-то бумаги перед тем, как ей дали разрешение покинуть страну. Нет, можно, конечно, пересечь границу и попытаться кинуть ГПУ, вот только отмазаться перед лицом мировой общественности, если документы всплывут, будет крайне сложно. Может, двоюродная сестра и поймет ее, а вот Детердинг закатает в асфальт, быть может, даже с невестой. И это только первое, что пришло мне в голову, а ведь у чекистов с фантазией никогда не было туго. Может, там вообще сложная многоходовочка? Короче, срывается довольно крупная операция, способная навредить врагу моей страны. Детердинг, какую бы помощь ни оказывал отдельным представителям белого движения, Россию точно не любит, вне зависимости от того, кто стоит во главе и какая власть. Будь на троне царь, неуважаемый сэр Генри сейчас бы спонсировал террористов-бомбистов и прочую внесистемную оппозицию». Стоит отметить, что за сто лет сэр и Генри не поменялись. Так что Артузову надо помочь. Это дело святое и богоугодное, но предварительно необходимо утрясти некоторые детали. «Спасибо за доверие, Артур Христианович», — заговорил я, закончив крутить в голове историю. «Конечно, я готов заняться этим делом, правда, не могу гарантировать быстрых результатов. Лаврова уже два дня как пропала. По горячим следам уже не найти. И будем честны, нельзя исключать, что Ольги больше нет в живых». По изменившемуся лицу чекиста стало ясно, что такой исход беспокоит его больше всего. «Ну да, тогда планы летят в тартарары. Надо разрабатывать новые комбинации». «Главное — установить истину», — с трудом выдавил Артузов. «Хотя, конечно, лучшим вариантом для всех было бы найти Лаврову живой и тем более невредимой». «Я рад, что мы понимаем друг друга». Я внимательно посмотрел на Артузова и продолжил. «Есть еще один момент». «У меня имеется свое начальство и дела, которыми я занимаюсь». Нет на свете начальников, которые будут сквозь пальцы смотреть на то, что их подчиненный вкалывает на постороннего дядю, напрочь забыв прямые обязанности. Так что с этой стороны тоже надо все порешать. Артузов понимал это не хуже меня и, кажется, не сильно напрягался на сей счет. Рычагов влияния на уголовный розыск по понятным причинам у него хватало. «Давайте сделаем так». «Мы утрясем все формальности с вашим руководством. Думаю, уже завтра вечером все будет решено. И вы сможете официально приступить к поискам», — улыбнулся он. Что-то в этом духе я и планировал услышать. Чтобы не тратить время впустую, я бы хотел ознакомиться с материалами дела. Если оно, конечно, есть. «Дело есть. Мои люди подготовят для вас все материалы и передадут вам лично, в руки, сегодня». Тут он посмотрел на часы и поправился. «То и завтра». «Завтра». Вздохнул я с некоторой тоской. Быстро же пролетел день. Даже не заметил, как наступила глубокая ночь. А главное, насколько же он оказался богат событиями. «Вы, наверное, устали», — догадался Артузов. «Бывало и хуже», — отмахнулся я, но вряд ли убедил проницательного контрразведчика. Он лишь с иронией покачал головой. «Вам надо немного отдохнуть и выспаться. Мои люди отвезут вас домой». «Это было бы здорово», — обрадовался я. В такое время ни такси, ни извозчиков не отыщешь, а пилить домой на своих двоих. Так что предложение подкинуть до дома выглядело весьма заманчивым. Приехать, завалиться на кровати, и плющить подушку. Представив себе это наиву, я чуть не простонал. «Да, если понадобится какая-то помощь, обращайтесь в любое время дня и ночи», — сказал собеседник. «Даже ночи?» — удивленно вскинул правую бровь я. «Даже ночи!» — подтвердил Артузов. «Звоните в мою приемную, меня обязательно найдут и свяжут с вами». Он приподнялся из-за стола, намекая, что аудиенция подходит к концу, и пора бы и честь знать. Но уйти просто так, не получив, кое-что авансом было бы глупо. Поэтому я сказал, «Артур Христианович, все-таки у меня к вам одна просьба. Сегодня во время совместной операции с милицией получил тяжелое ранение старший милиционер Кириченко». «Да, я слышал об этом», — кивнул Артузов. «Мне бы очень хотелось, чтобы Кириченко попал в руки лучших специалистов. а его семье бы позаботились, пока он проходит лечение». «Хорошо, Георгий Олегович. Приятно видеть, что вы заботитесь не о себе, а о людях. Это о многом говорит. Не беспокойтесь, с вашим товарищем и его семьей все будет хорошо. Я утром позвоню и улажу все вопросы». «Большое спасибо, Артур Христианович». Радостно сказал я, ощущая себя в какой-то степени должником перед Кириченко. «Кто знает». Как бы сложилось, постучись в ту дверь я». Фальшивомонетчики оказались ребятами дерзкими. «Не за что, Георгий Олегович. Потом благодарить будете». Загадочно произнес он и внезапно спросил. «Говорят, у вас скоро свадьба?» Я чуть не поперхнулся от неожиданности. Казалось, какое бы ему дело до моего семейного положения. В конце концов, я не его подчиненный. «Так точно, Артур Христианович?» «Будете отмечать?» «Пригласите». «С большим удовольствием», — несколько растерянно сказал я. «Тогда с меня подарочек». «Это не обязательно, товарищ Артузов». «Плохо же вы обо мне думаете, Георгий Олегович», — засмеялся он. «Домой меня отвезли на служебной машине, как и обещали. Я продремал всю дорогу и проснулся, когда шофер повернулся в мою сторону и деликатно произнес «Приехали, товарищ Быстров». «Спасибо», — сказал я и вышел из автомобиля. Вошел в подъезд, стал подниматься на свой этаж, и тело и голова безумно устали. Ноги гудели, когда я шагал по ступенькам. Открыл дверь квартиры и вошел в прихожую. Время давно перевалило за полночь, но на кухне горел свет. На шум вышли Давид и Рахиль. У обоих были встревоженные лица. «Жора, ты живой!» — радостно воскликнул сосед. Я посмотрел на него с удивлением. «Живой, конечно. А что, были какие-то сомнения?» «Были?» Кивнул Давид. Рахиль наведывалась в милицию. Там ей сказали, что в тебя стреляли какие-то бандиты. И не то ранили, не то убили. И бандиты были, и перестрелка не стала отрицать я. Только мне повезло, отделался испугом ни одной царапинки. А вот моему напарнику досталось. Что? Серьезно ранили? Всплеснула руками Рахиль. Очень. Операцию пришлось делать на месте, иначе бы не довезли. Бедненький! Поникла женщина. Что поделаешь? Такая у нас работа. Я чуть было не добавил, что и ее муж тоже порой под пулями ходит, ибо профессия обязывает, но потом одернул себя еще лучшим промолчать. Не хватало, чтобы Рахиль разволновалась еще сильнее. Да, произнес я, курточку Сары мы нашли и ту женщину, которая ее обманула тоже. Вот, возьмите. Я передал сверток с найденным. Глаза Рахиль снова увлажнились. Неужели из-за нее вам пришлось пойти на такой риск? «Я теперь век себе не прощу». «Всё нормально», — заверил я. «Мне за это деньги платят, а иного я делать не умею». «Может, того? Посидим, отметим!» — вопросительно посмотрел на меня Давид. «Спасибо, сосед. Обязательно посидим и отметим, но не сегодня. Спать хочу до смерти. Глаза сами собой слепаются. Тогда спокойной ночи, Жора!» «Спокойной ночи», — кивнул я и отправился на боковую. Расправил кровать, разделся и упал в постель, чтобы забыться глубоким сном. Единственной мыслью было только то, что если вдруг припрутся вызывать на службу, буду отстреливаться до последнего патрона, но так просто не дамся. Еще были опасения, что утром даже с помощью крана не поднимусь, ибо устал, как собака. Но молодость есть молодость, проснулся бодрым и свежим, будто и не было этих насыщенных приключений на собственную пятую точку. Сделал физзарядку. Поприседал, помахал руками, помечтал о гире и гантелях, прикинул, где можно будет устроить турник. Прошел на кухню. Там Рахиль угостила меня чайком и яичницей, поскольку о собственном завтраке я так и не позаботился. Еще она дала мне с собой пару бутербродов с колбасой, так что на работу я пришел в хорошем настроении. Только зашел в кабинет, как в него без стука валился Коля Панкратов. Если честно, я думал, что первыми будут чекисты с материалами дела о пропаже Лавровой, но Муровец всех опередил. «Ну что, герой, показывай ордена!» — шутливо заговорил он. «Какие ордена?» — не сообразил я. «Ну как какие? Я ж сводки читал, как ты на пару с местной милицией дюжину фальшивомонетчиков на тот свет отправил». «Врут сводки. Не дюжину, а две!» — подхватил я. «А ордена мне пока не выдали, потому что не могут пока придумать подходящий для такого подвига». «Нет, — говорят, — еще таких орденов на свете!» Он с интересом покосился в сторону завернутых в бумагу бутербродов, но с, с шумом задвигались. «Вроде колбаской запахло!» «Голодный!» — догадался я. «Еще как! Я ведь с первыми петухами встал, и все с бегаю!» «Тогда поставим чайник и...» «Так уж и быть, разделю бутерброды с тобой по-братски!» — обрадовал его я. «Вот это по-нашему!» — довольно потер он ладонями. «Ну, а пока ты водичку кипятишь, поделюсь с тобой последними новостями по нашему делу». «Что, есть подвижки?» «Есть, и еще какие?» — радостно сообщил Коля. «Твой чай и бутерброды отработаны сполна». «Не бутерброды, а бутерброд. В единственном числе». Поправил его я. «Жадина!» — нахмурился он. «Вообще делиться не стану», — предупредил я. «Беру свои слова обратно. Ты самый щедрый из всех, кого только носила на себе земля». «Другое дело». Сменив гнев на милость, я приготовился слушать Колин рассказ. Судя по довольному выражению его лица, рассказать ему было что...